Помоги, герой, приказала сплетница и повернулась к оставшимся стражам, стоявшим между нами и лифтом. кому это она говорила? Затем я почувствовала на своей спине руки. Я дёрнулась, но они крепко держали. А потом я почувствовала, что с меня сняли наручники. Чёртёнок. Точно. У меня создалось впечатление, что мне было легче помнить о ней и реагировать на её присутствие, если я не пыталась активно обращать на неё внимание, как будто попытки удержать её в памяти имели прямо противоположный эффект. Вот только как я должна была использовать это знание на практике, если это и было восприятием моего присутствия. Мне не удалось этого выяснить. Чёртёнок через мгновение исчезла из-за моей спины. а Нам оставалось разобраться с фляшетой и крутошём, а также растущим комом клейкой почти неразрушимой пены, которая всё сильнее ограничивала наше перемещение. Крутош немного очухался и смог достать из-за пояса небольшой синий пистолет и наклонился в колени и перенеся вес на подушечки пальцев ног, чтобы тут же отреагировать, когда он прицелится. Но он не выстрелил, вместо этого он хлопнул себя по груди, и в этом месте его броня приоткрылась, обнажив круглые углубления. Он запихнул в него пистолет, где оружие словно прилипло или притянулось магнитом, и нагрудная часть брони захлопнулась. Он вскочил на ноги, хлопнул себя по лицу, но судя по стону и сжатым зубам, он тут же пожглился содейным. Его костюм начал светиться, отблескивая серебристым светом там, где он раньше был золотым. Два грушевидных куска металла, которые были прикреплены к броне на его плечах, Внезапно взвились в воздух. Внезапно куски металла задёргались, указывая на нас своими носами, и каждый из них начал изрыгать голубые искры размером с грейпфрут. Щартёнок появилась, уклонившись от одного, а Ригенто сбежал другого. Сплетница всё ещё находилась на полу, держа за плечо, и искры пролетели над ней. Я не видела необходимости избегать их, скорость у них была небольшая, и казалось, что они неслись в стену рядом со мной. Chevron ожидал, а так это того, что их полёт замедлится, а потом и вовсе остановится, прежде чем они коснутся стены. Набирая скорость, они понеслись обратно к крутушу. "Дересь!" закричала я. Чертёнок и кореган вовремя повернули, чтобы вернуться от возвращающихся снарядов, но едва за это не поплатились, когда оружие над плечами крутуша выпустило ещё две искры. "Какого хрена?" завопил чертёнок, искры стали медленно кружиться вокруг крутуша. Две, потом четыре, а затем и шесть окружали его. Всё больше увеличивался в размере. Когда к вьющимся вокруг крутыша спиралью искром присоединились седьмая и восьмая, между ними начали танцевать дуги и вспышки электричества, прорывая окружавшее его кольцо. Он прошёл пару шагов. Мои насекомые умирали в огромном количестве из-за остаточного электричества, но крутыш, по крайней мере, был в выведен настрое. Его опухшие глаза были почти закрыты. А вокруг них собралось несколько насекомых, чтобы и дальше мешать ему видеть. Когда я только обрела свои способности, я читала про стража и потом узнала, что им нельзя использовать смертоносное оружие. Призрачному сталкеру приходилось стрелять дротиками транквилизаторами вместо настоящих болтов, хотя он частенько обходила это правило, и это устройство крутоша, несмотря на свой устрашающий вид, не нанесло бы серьёзных увечий. Призрачный сталкер, завопила я. Отключи Крутыша!» Её можно пожертвовать. Не могу, одновременно прокричали они с регентом. «Утрачу контроль!» Услышав это, Крутыш обернулся и выстрелил в их направление несколькими искрами. Они летели быстрее дальше, так что мне пришлось уворачиваться. Одна попала в струю пены, которая била из пробитого баллона в стену, а другая подплыла к призрачному сталкеру, но остановилась не долетев фуколя метра и вернулась обратно к Крутуше. Оставался единственный вариант. Суки поблизости не оказалось, а значит, пришлось действовать самой. Её резко свистнула, привлекая внимание собак. Когда собака с квадратной, практически без безмордой головой, видимо, щенок бульдога Бентли, повернулась в мою сторону, я шагнула в сторону Крутыша, указывая на него и прокричала: "Взять его!" Свесив на сторону язык украшенной рогом зазубренными Бентли, неторопливо протопал мимо сталевара, который набросился на него со своей битой, но задел лишь сколис. Собака бесстрашно врезалась в Крутоша, приняв на себя весь удар кольца ярко-синего электричества. Собака и мальчик вместе рухнули на пол и проскользили почти к самому лифту, где они столкнулись с флешеттой, которая отступая от вихря синих искр, пятилась к лифту. Бентлев встал, весь во вспышках ярко-синего света, от которого потрескивала лацепы, проесывающие его номорник. Он странно прихрамывал, но не из-за травмы. Насколько я могла судить, он наступил в пену, и его нога приклеивалась к полу. Ещё больше пены было на его плече. В любом случае два юных героя были повержены, и, похоже, искры причинили больше вреда им, чем Шенко. "Молодчина!" закричала я. "Умница, Бентли!" Польщённый он замахал хвостом, который был короче, чем у остальных собак. Порезричные сталкеры Чортёнок и две оставшиеся собаки настидали на столе вара. Чортёнок изо всех сил старался ударить его пожарным топором в лицо, чтобы металл закрыл ему обзор. Сука проскочила мимо этой свалки, Я смотрела из найти простой способ обойти кучу пены, которая все еще изливалась из дыры, проделанной в лещете в балоне, и навевать барахтающегося офицера СКП, стоявшего на коленях неподалёку. В следующее мгновение меня будто швырнули о стену. Сначала мне показалось, что это сталевар, но я слышал рычание собак и звуки ударов. Я знала, что сталевар ударил бы меня сильней. Нет, это была сука. Не смей отдавать приказы моим собакам, прокричала она мне в ухо. Не смей хвалить их или ругать, а попробуешь снова, и я прикажу им прожевать тебя и выплюнуть. Сука! прокричала сплетница. Краем глаза я заметила, как она скорчилась от боли после этого крика. У неё с плеча по-прежнему торчал болт. Сейчас не время. Сука с диким криком отодвинулась от меня позволив мне оторваться от стены. Я оглянулась и увидела, как она схватила размахивающего руками скпошника и бросила его на баллон с пеной, который продолжал шипеть урывками. Она наступила прямо на человека, направляясь к лифту. Я неохотно последовала за ней. Чертёнок помогла сплетнице подтащить висту к двери лифта. Регинт помог Чертёнку держать глаза виста открытыми, пока не завершится сканирование сетчатки глаза и втащить её внутрь. Скорее, торопила нас сплетница. Я оглянулась назад на мрака. Сука, собаки и призрачный сталкер защитят его, прокричала она. Я помедлила, затем согласно кивнула. Присоединившись к остальным в лифте, мы направились на самый нижний этаж. Камера сказала сплетница, я кивнула, к насекомых в комнату и найдя расположенные на равных промежутках камеры наблюдения закрыла линзы их телами. Мы вышли из лифта, войдя в штаб квартиру стражей. Комната была огромной, благодаря высокому куполообразному потолку потолке, она должно быть занимала этажа тоже 3. Пульт управления с сдёжные мониторов находился справа от нас. А дальний конец зала был разбит перегородками на несколько комнат поменьше. Надписи на дверях слева подразумевали, что они ведут ванные комнаты. Подумать только, сложись обстоятельства чуть иначе, я могла бы оказаться здесь. Сплетница на мгновение, оказалась за компьютером, залезла в карманы на пояс и достала россыпь USB-флешек, которые стала запихивать в свободные порты на компьютере. Мониторы осветились синим, она начала печатать, и слово "Der Souinki" появилось на каждом мониторе. Когда слово исчезло, она набрала пароль, при этом на мониторах появился ряд звёздочек длиной символов 13. Затем на экране возникла какая-то тарабарщина, что-то выглядело как программный код, многое как случайный набор букв, цифр символов, и даже смайликов. Какие-то куски были похожи на имена файлов. Здесь должны быть все документы, которые СКП держит открытыми для своих команд, кроме самых секретных, которых не должно быть в доступе даже в этой защищенной сети. Она вытащила из карманов перевёрзочные пакет и протянула мне. Сколько это займёт? спросила я, отламывая перёНный конец арбалётного болта и проталкивая остаток дальше. Наконечник не позволял просто выдернуть его обратно. «Две минуты. Но, возможно, нам придётся ждать и 10 минут, пока стёлыстый коней иссякнет». Разговаривая, я прижимала морлык к плечу одной рукой, а другой взяла протянутый мне бинт. В костюме был разрыв, и я решила расширить его и поместить Марлю под облегающий костюм, чтобы она держалась плотнее. Но тут нам не повезло. Сплетница скорчила гримасу. Регент, посмотри через сталкера и дай нам знать, если мрак пришёл в движение. Если мы замешкаемся, то придётся прорываться через их подкрепление, сказала регент. Возможно, но не через протекторат. Быстрее всех сюда мог бы добраться Скорость, но он мёртв. Они могли набрать новых героев, как стражи, сказала я. Сплетница нахмурилась. Верно. Они быстро набрали этих ребят, учитывая, что здесь они всего несколько дней. В любом случае уходить нужно быстро. Посоветовала я. Максимально быстро, а не то застрянем тут как мрак наверху. Когда экран заполонила тарабарщина, в которой белого текста было больше, чем синего фона, мы приготовились к отходу. Лифт спускается. Ну, конечно же, вздохнула сплетница. Там есть ступенья до двери у небольшого окна, через которое туристы заглядывают, договорила сплетница. Она замерла, её рука зависла над флешкой. Спустя полсекунды после того, как на экране исчезла последняя синяя точка, вся комната погрузилась в темноту, экраны компьютеров погасли. На несколько мгновений воцарилась тьма. Это было не похоже на силу мрака, Я слышала собственное дыхание. Кто-то вырубил электричество? спросила Чёртёнок. Нет, услышала я сплетница. Отдельный источник питания расположен глубоко под зданием. То же касается компьютеров. Их нельзя отключить из здания. Они подключены к этому же источнику питания, у них встроенный аккумулятор. А извне на них можно воздействовать только через спутниковый канал. Они могут отключить нас от компьютерных баз данных через спутник но не свет». Значит, это плохо? спросила Чёртёнок. На экране компьютеров появилось лицо, освещая нас и все вокруг бледным мерцанием экрана. Я его не узнала, но могла догадаться. Дракон. Она нас обнаружила. похоже, наши дела плохи.